Глава 467. Богатый урожай. Когда Ван Буэлла заговорил, загробная река, по которой плыла черная лодка, растянулась от небосвода до места, где находился практик со скалопендры на лице. Лодка беспрепятственно прошла через защитный барьер и теперь неспешно приближалась к запертому внутри практику. Ранее он осторожно пятился, словно хотел сбежать. Как только река прошла через барьеры, Ван Буэлла на лодке оказался внутри... Глаза практика со скалопендры на лице свирепу блеснули. «Пошёл ты к черту! После этого крика он взмахнул руками. Со всех сторон из-под земли вылетел целый рой летающих мечей. В центре роя вспыхнули лучи света. Переплетаясь друг с другом, они сформировали магическую триграмму. Именно в этот момент из нее ударила сила магической формации. В каждом углу, окружённой барьером области, появились копии практика со скалопендры на лице. Найти среди клонов настоящего было непросто. Внезапно раздался какой-то нечеловеческий звук, способный расколоть камень. Из потрескавшейся земли выбралась ужасающая огромная скалопендра, которая сразу же попыталась сожрать приближающегося Ван Була. Её жуткая пасть была широко раскрыта, длинное туловище покрывали острые шипы. Эта тварь выглядела довольно пугающе. Все эти события произошли одновременно, сразу после перехода Ван Була через жемчужный барьер. Атака пойманного в ловушку практика была молниеносной. Однако расставленные им ловушки в виде летающих мечей и пугающие скалопендры не могли противостоять могуществу темного артефакта. К тому же Ван Буэлла знал, что именно он был лидером группы, поэтому для атаки использовал не только оставшуюся в темном артефакте силу, но и прибегнул к методам тёмной секты. Одинокая лодка плыла по загробной реке. При этом Ван Буэлла напевал странную песню, несущую в себе некую загадочную силу. «Когда небо и земли разделятся, круговорот судьбы остановится». Когда он спел эту строфу, темный артефакт задрожал. Внезапно появилась сила, чей источник было невозможно отследить. Она не появилась из ниоткуда, не пришла из другого места. Нет, она была создана прямо здесь и сейчас. А точнее, она появилась благодаря продекламированной строфе песни «Рой летающих мечей застыл в воздухе». Хармические сокровища и магическая формация тоже затихли. Даже огромная скалопендра неожиданно замерла, словно все в мире остановилось. Множество клонов практика со Скалопендри полопались, как мыльные пузыри. Остался только один человек, который стоял ближе всего к Ван Бууле. «Немыслимо. Время застыло!» Ошарашенно подумал он. «Не может такого быть! Это что, легендарная доосская магия? Ей ведь могут овладеть только могущественные эксперты стадии звездного домена!» Здоровяка в чешуйчатых доспехах вздресло. С удивленным вскриком он попытался сбежать. Его не оставляли сомнения относительно реальности происходящего. Тем не менее, он решился на бегство без каких-либо колебаний. Его оставили все мысли о сопротивлении. Сейчас он мог думать только о бегстве. Вокруг творилась какая-то чертовщина, от которой у него мурашки пробегали по коже. Стоило ему сделать шаг назад, как он внезапно застыл и ошалело посмотрел на стоящее перед ним тело. Его тело! Перед ним застыло обездвиженное тело с застывшей на лице гримасой ужаса. Не поверив своим глазам, он опустил взгляд вниз. Вместо тела он увидел полупрозрачную душу. Застыло не время. Душа здоровяка попыталась спастись, но между ней и свободой все еще стоял жемчужный барьер. Внезапно он услышал продолжение песни. Зная, что случилось в прошлом, ныне страдающий язнь». Душа задрожала еще сильней. Здоровик увидел, как Ван Буале в черном халате взошел обратно на лодку и поплыл по реке в противоположную сторону. По непонятной причине это не принесло ему облегчения. Всё его естество пронзило чувство неминуемой катастрофы. Он забился в самый угол в ожидании, пока Ван Буэлэ исчезнет вдали. Когда это произошло, он внезапно осознал, что вокруг все еще было темно. Темнота его не пугала. Пугало то, что скрывалось в ней. Он увидел несколько размытых духов, похожих на тех, что он видел в море на первом уровне. «Как такое возможно?» Душа практика со сколопендры дрожала, как осиновый лист. В ее глазах промелькнула безысходность, когда он услышал загадочную песню в третий раз. «Знаю, что грядет в будущем, но и не трудящийся есть». Песня отозвалась резонансом в душе здоровяка, его мысли начали путаться, осознание затуманиваться. На один короткий миг оно приобрело кристальную ясность. На один короткий миг перед кончиной, тогда-то он понял, почему вокруг было так темно. Когда у него еще было тело, он увидел реку душ, по которой Иван Буэлэ приплыл на лодке, и множество духов в ней. Среди них была и его душа, только он это понял слишком поздно, его сознание окончательно рассеялось. Река душ начала исчезать вместе с одинокой лодкой, чье течение уносило ее все дальше и дальше. Спустя какое-то время лодка появилась на главной городской площади, где уже бывал Иван Буэлэ. Там еще осталось немало мертвецов и чудовищ, которые так и не посмели поднять голову от земли. Ван Буэлл был боледен как мел. Из уголков губ тонкой струйкой стекала кровь. Одинокая лодка под ним, чёрный халат и весло фонарь начали расплываться в воздухе. В конечном итоге они исчезли, вне встав тремя духами артефактов. Верзилы стариком, и мальчиком. Они тут же упали ниц перед Ван Буэлл, который пытался подавить разбушевавшиеся внутри кровавыцы. Могло показаться, будто за три схватки он даже не вспотел, однако в бою ему приходилось полагаться на силу темного артефакта. Мало того, что артефакт был сильно поврежден, из-за низкой культивации ему приходилось прилагать титанические усилия, чтобы контролировать его. К тому же ему впервые в жизни довелось драться таким необычным способом, Из полученного в темном сне наследия он имел смутное представление, почему это божественное оружие было настолько могущественным. Все благодаря божественным способностям, в которых была заключена сила магических законов. Жаль, что с моим уровнем культивации не могу уменьшить темный артефакт. В противном случае я бы забрал его с собой. Если кто-то попытается оспорить мое назначение президентом федерации, то мне достаточно будет просто спеть ему песню душ». Эта мысль одновременно взбудоражила воображение Ван Буэлэ и нагнала на него тоску. «Я становлюсь слишком самоуверенным», — со вздохом подумал он. «Надо быть скромней». Ван Буоло похлопал себя по животу, наконец подавив разбушевавшиеся кровавые сы, но не стал пока заниматься ранами. Куда больше его интересовали пожитки, снятые с трупов трех практиков. Первые двое практиков в стадии зарождения души использовали в бою против него много дхромических сокровищ. Дело не в том, что он не хотел их остановить, он лишь делал вид, что каждый поединок давался ему легко. В действительности у него сердце разрывалось на части при виде разбивающихся дхромических сокровищ. Глубоко внутри он уже считал вещи Троицы своей собственностью. К сожалению, он недостаточно умело управлялся с тёмным артефактом, чтобы уничтожить только людей и сберечь сокровища. С тяжелым вздохом Ван Буоле открыл три бездонные сумки. Немного в них порывшись, он тяжело сдышал. Большая часть оставшихся от кармических сокровищ Троицы была повреждена. Уцелела чуть больше десяти, включая трехцветный летающий меч, способный превращаться в рой мечей, ленту «Практика с продолговатым лицом», чешуйки парня с квадратной челюстью и сокровища, которые Троица почему-то не использовала. Ван Була не мог оценить ранг артефактов из-за разницы, методы создания артефактов их цивилизации сильно отличались от земных. Если практики стадии зарождения души носили их с собой, значит, они действительно представляли какую то ценность. «Я сорвал куш!» – радостно подумал он. В сумке нашлись и странные кристаллы, подозрительно похожие на духовные камни. Содержимое найденных нефритовых табличек так и осталось загадкой, поскольку он не владел их языком. Еще он добыл более 30 флаконов с пилюлями, два комплекта доспехов и запечатанную темным артефактом скалопендру. Но и это было еще не все. Ван БОЛС слегка затрясло, когда пришла очередь бездонной сумки лидера группы. Внутри спала черная медуза и лежала гора сияющих камней. Это морской пожиратель? А эти камни... Звездный источник!» Ван не недоверчиво уставился на содержимое сумки. У него округлились глаза, когда он заметил шкатулку из черного камня в дальнем углу. Она тоже была изготовлена из звездного источника, вот только его качество было намного выше, чем у найденного им ранее. Судя по ауре, шкатулка явно была очень древней, словно нанесла в себе частицу самого времени.